Часть третья. Тайные трибуналы Вестфалии. Глава первая. Теперь повествование переходит к объединению, примечательному сам по себе, хотя, благодаря буйной фантазии сочинителей средневековых романов, в особенности о великом маге Севера, оно окутано такой тайной, мистикой и благоговейным страхом, что до таких поэтических высот никогда не дойдет холодный взгляд искателей истины. Ночной мрак представится в сознании многих читателей при произнесении слов тайные трибуналы Вестфалии, полуосвещенной подземелья под стенами какого-нибудь замка, либо случайная швейцарская придорожная гостиница, где в торжественном молчании восседают одетые в черные робы судьи, будут рисоваться в его воображении, и, затаив дыхание от волнения, он будет внимательно следить за деталями деяний людей. Есть опасение что данная глава не сможет оправдать ожидания такой изысканности. Необычность, которая действительно была присуща тайным трибуналам, может быть рассмотрена здесь лишь как пример действия принципа естественного замещения, характерного для норм морали и всего мироздания, поскольку в период наибольшего хаоса и беззакония в истории Германии практически единственным сдерживающим фактором для преступников в основной части страны Был спасительный страх перед этими судами Фемы, или тайными судилищами. А те читатели, которые получили представление о них лишь по художественной литературе, с удивлением для себя узнают, что в то время не было формального суда, который бы превосходил, а скорее даже просто равнялся бы им по справедливости своих процедур. К сожалению, исторические сведения о них преданы забвению, и невозможно, как в случае с двумя предыдущими обществами, с точностью проследить существование этой организации с момента ее появления до времени, когда она стала угасать и безвозвратно исчезла из вида. Когда она процветала, ужас и страх слишком сильно давили на осознание людей, чтобы те отваживались совать нос в ее покрытые тайные дела. Верная и немедленная смерть была уделом чужака, которого заметили бы вместе где заседал трибунал, или который всего лишь заглянул бы в книги, где описывались законы и правила общества. Смерть предназначалась и любому члену общества, который раскрыл бы его секреты. Настолько сильнодействующим был этот страх или принципы чести, что, как уверяет Энеа Сильвио, впоследствии Папа Пи Второй, Секретарь императора Фредерико Третьего, хотя число членов общества превосходило 100 тысяч человек, никакие мотивы ни разу никого не побудили нарушить свою клятву. Тем не менее, все же имеется достаточно материалов, чтобы удовлетворить обоснованное любопытство к этому вопросу. Прежде чем рассказывать об организации и порядке работы этого грозного судебного органа для оценки географической и юридической сфер деятельности и для того, чтобы обрисовать наиболее вероятные причины его появления, следует сделать некоторые отступления Итак, местом зарождения этой организации была Вестфалия, и лишь на Вестфалию распространялась ее власть. Однако Вестфалия средних веков не в полной мере соответствовала той, какой она стала позже. В целом она представляла собой земли между Рейном и Везером. Ее южными границами были горы Хессе, северными земли Фрисланда, которые в те времена простирались от Голландии до Шлезвига. В летописях и законах Средневековья эта страна имела мистическое название «Красная земля», которая возникла, как полагает один из авторов, от геральдического красного цвета, которым был окрашен щит саксонского герцогства. Другие расценивают это как синоним окровавленной земли, а третьи полагают, что название пошло от красного цвета грунта в некоторых районах Вестфалии. Эти земли составляли значительную часть страны саксов, которые после мужественного тридцатилетнего сопротивления были вынуждены покориться Карлу Великому и принять религию своего завоевателя. С этого момента саксы стали жить в состоянии полной независимости, а их герцоги и правители почти не обладали какой-либо властью, являясь всего лишь председателями на общих советах или предводителями в бою. Карл Великий посчитал целесообразным вовсе упразднить даже эти почести и распространил на замке Саксов французскую систему графств и округов. Каждый граф был только королевским чиновником, гражданским и военным начальником в районе, в который он был назначен. Государевы посланники, или регии, из числа придворных были отправлены с инспекцией в Саксонию, равно как и в другие владения Карла. К этим лицам могли обратиться люди всех сословий, чтобы пожаловаться им, как представителям короля, если считали, что с ними несправедливо обошелся граф или любой из его нижестоящих чинов. В правление Людовика II немецкого успешная система Карла Великого начала изживать себя. Стали распространяться анархии и насилие. Наиболее угрожающими были вторжения норманов, да и венды причиняли серьезное беспокойство Германии. Поскольку саксонские земли стали той частью страны, которая практически сразу пострадала от вторжения, император решил восстановить старые полномочия герцогов и поставить во главе этого региона одного человека, который мог бы направить усилия всего населения на борьбу с захватчиками. Герцог был королевским подданным, как и графы, и отличался от них лишь размером территории, на которую распространялись его полномочия. Первым герцогом Саксонии был граф Людольф, основатель монастыря Гандерсхайм. После его смерти этот титул перешел к его сыну Бруно, которого, погибшего в кровавой битве с норманами при эпсдорфе сменил его младший брат Оттон I, отец Генриха I Птицелова. После оборвавшейся германской ветви династии Каролингов представители разных народов Германии избрали Конрада Франкского своим верховным правителем, поскольку новый враг Мадьяры или Венгры угрожали теперь империи, и от нового правителя требовались энергичные меры. Сам Конрад был настолько уверен в этом, что... Умирая после непродолжительного правления, рекомендовал избрать на свое место не своего брата, а Генриха Птицелова, герцога Саксонского, который в своих столкновениях с вендами и норманами наилучшим образом продемонстрировал свой талант и мужество. Генрих был избран, и принятые им в ходе правления меры, а также поражения, нанесенные венграм, оправдали его избрание. После смерти Генриха его сын, которого впоследствии справедливо нарекли великим, был единодушно избран как преемник императорского трона. Герцогство Саксонию он поручил Германду Билунгу. Из-за постоянных войн с вендами и норманами саксонцев теперь считали наиболее храброй нацией Германии, и вполне естественно они пользовались наибольшим расположением императоров саксонской династии. После того, как со смертью Генриха II в 1024 году эта родовая линия закончилась, Скипетр перешел к Франконской династии, во времена которой преуспела Швабская родовая линия. И императорская власть в Германии значительно уменьшилась, главным образом из-за споров с папами по поводу инвеститутов и по различным другим причинам. Анархия и феодальная междоусобица стали приобретать угрожающий размах. Замки феодалов превратились в убежище разбойников, и нигде невозможно было найти защиты закона и справедливости. Одно из наиболее примечательных событий этого переполненного бедствиями периода, тесно связанное с предметом данной главы – изгнание Генриха Льва, герцога Саксонского и Баварского. Магнус, последний из династии Белунгов в Саксонии, умер, оставив лишь двух дочерей, из которых старшая была замужем за Генрихом IX Черным, герцогом Баварии, который в соответствии с порядком этой эпохи имел право на герцогство Саксонию. Однако император Генрих V не согласился с его притязаниями и передал герцогство Лотарю Супленбургскому Тем не менее, поскольку сын Генриха Черного, Генрих X Гордый, был женат на единственной дочери лотаря, а этот монарх сменил Генриха V на императорском троне, Генриху Гордому оказалось несложным заполучить саксонское герцогство от своего тестя, который приложил усилия и к тому, чтобы тот был избран его наследником. Однако другие королевские особы сильно завидовали ему, и после смерти Лотаря поспешно избрали Конрада Швабского, который под предлогом того, что ни один из герцогов не должен властвовать в двух герцогствах, призвал Генриха отказаться либо от Саксонии, либо от Баварии. После отказа с согласия прочих монархов империи Конрад объявил его лишенным обоих герцогств, передав Баварию Марк-графу Австрии Леопольду IV, а Саксонию Альбрехту Медведю, сыну второй дочери герцога Саксонии Магнуса. Саксония, однако, позже была возвращена Конрадом Генриху Льву, сыну Генриха Гордова, а преемник Конрада Фридриха Барбаросса отдал ему и Баварию. Генрих самостоятельно, с оружием, прошел от Эльбы до Балтики и отвоевал значительные территории у вендов, которых он считал своей собственной вотчиной Теперь он властвовал на большей части Германии, и было очевидно, что он должен либо получить императорский титул, либо погибнуть. Своей гордыней и жестокостью он нажил множество врагов. Поскольку у него не было детей, кроме дочери, которая была замужем за кузеном императора, с его властью не особенно считались. Тем не менее, в амбиции Генриха входило желание стать отцом героической расы, и, согласно обычаям того времени, он развелся со своей супругой и женился на дочери короля Англии Генриха II, Матильде, от которой у него появилось четыре сына. Вследствие этого и других обстоятельств были утрачены все дружеские чувства между Генрихом и императором, которого тот, тем не менее, сопровождал в итальянском походе, завершившемся битвой при Линьяно. Однако внезапно Генрих отвел свои войска и покинул императорскую армию в ее походе. Фридрих же... приписывая неудачу, которую он потерпел главным образом поступку герцога Саксонии, по возвращению в Германию пребывал в настроении, в котором любые обвинения в адрес Генриха находили в лице императора благодарного слушателя. И такие рассказчики не заставили себя долго ждать. В качестве главных жалобщиков предстало саксонское духовенство, у которых он отобрал право инвеституры. Их обвинения, которые частично были правдивыми, частично ложными, были охотно выслушаны Фридрихом и другими монархами империи, после чего низвержение Генриха было делом решенным. Его четыре раза призывали к ответу на выдвинутые против него обвинения, но безрезультатно. После этого в Вюрцбурге был вынесен приговор – изгнания. Он оспорил его законность и попытался воспротивиться исполнению. На его защиту встало несколько герцогов. Тем не менее, ему пришлось подчиниться и подать в Эрфурте прошение о помиловании. Император простил его и разрешил сохранить унаследованное имущество на условии, что тот покинет на три года Германию. Он был лишен всех имперских владений, которые тут же были переданы другим монархам. При разделе захваченного Генриха Льва Саксония была разделена... Значительная ее часть отошла архиепископу Кёльна, Бернар Анхальский, сын Альбрехта Медведя, получил значительную часть от оставшегося. Прекратила существовать верховная власть Саксонии над Гольдштейном, Мекленбургом и Померании, а Любек стал свободным имперским городом. Ни Бернар, ни архиепископ Кёльна были не в состоянии укрепить свою власть над вверенными им территориями, и повсеместно распространилось, не сдерживаемое никакими законами, насилие. «Не было короля в Израиле, и каждый делал то, что сам считал правильным», — сказано в летописи. В данном случае мы вновь сталкиваемся с примером действия принципа «естественного замещения». Именно период волнений и анархии, последовавший за изгнанием Генриха Льва, послужил импульсом к строительству и расширению городов на севере Германии. Вольные германцы, как их описывал Корнелий тацит считали ниже своего достоинства запираться за стенами и рвами, и, похоже, их потомки-саксонцы унаследовали подобные представления, поскольку в этой стране не было городов до времен Генриха Птицелова. В качестве мер защиты от норманов, славян и мадьер этот монарх повелел участки земли огораживать земляными валами и рвами, за которыми концентрировалась одна треть обрабатываемых земель округи, на которых должен был поселиться каждый девятый житель. Чтобы придать этим местам значимость, в них должны были проводиться судебные заседания. Набирая силы вместе с ростом населения, эти города стали способны противостоять натиску врагов и предоставлять убежище и защиту жителям открытой местности. Прочие города, такие как Мюнстер, Онснамбрюк, Оснабург, Подерборн и Минден, разрастались из-за желания людей селиться ближе к аббатствам, церквам и... резиденциям епископов, где они могли найти поддержку во времена материальной или духовной нужды, а также получить защиту благодаря проявляемому к церквам почтительному отношению. Третий тип городов своим происхождением был обязан тому беспокоенному периоду, который здесь описывается. Так жители с открытой местности, жертвы притеснения и тирании бежали. туда, где в обмен на свою покорность они могли бы получить хоть какую-то защиту и строили дома у подножий замков каких-нибудь влиятельных феодалов. Такие города постепенно наращивали свою силу, пользуясь расположением императоров, которые, как и другие монархи, видели в них союзников в противостоянии чрезмерному влиянию церкви и знати и охотно одаривали их значительными привилегиями. Так появился прославленный ганзейский союз, которому прямо или косвенно принадлежал практически каждый, сколь-нибудь значимый город Вестфалии. Однако рост городов и то процветание с улучшением системы регулирования социальных отношений, которые они несли с собой, не были единственным результатом изгнания Генриха Льва. Есть серьезные основания полагать, что именно в этот период в Вестфалии были учреждены суды Фемы или тайные трибуналы. По крайней мере, самый ранний документ, в котором есть четкое и однозначное упоминание о них, датирован 1267 годом. Это был инструмент, при помощи которого граф Марка Энгельберт освободил некоего Гервина Кинкенротского от феодальных обязательств для получения в наследство Брока, который находился в графстве Марка. Это, как утверждается, произошло вместе под названием Берле. На суде председательствовал Бернард Хенедорбский и был составлен приговор Фемы. Под приговором Фемы во все времена понимались те, что тайно выносились вестфальскими трибуналами. Следовательно, здесь имеется четкое и явное доказательства существования подобных судилищ в то время. В другом документе, датированном 1280 годом, снова в качестве свидетельств появляются приговоры Фемы, и после этого они начинают встречаться все чаще. Таким образом, обнаруживается, что менее чем через полвека после изгнания Генриха Льва суды Фемы повсеместно действовали в Вестфалии, и нет ни малейших намеков на их существование до этого времени или достаточно убедительных доказательств, чтобы считать их более древними учреждениями. Не будет ли достаточно правомерным принять точку зрения тех, кто датирует их появление первой половины XIII века, и объясняет это анархией и бесправием, последовавшими за устранением власти, которое до сих пор держала в рамках знати простолюдинов. И не лишена ли смысла гипотеза, что некоторые отважные и порядочные люди пришли к тайному соглашению осуществлять жестокое возмездие нестерпимому злу, охватившему страну, и сочли целесообразным прибегнуть к тем мерам поддержания гражданского порядка, которые постепенно переросли в тайные трибуналы, А может быть, какой-нибудь влиятельный правитель, действуя исключительно из эгоистических побуждений, разработал план общества и назначил собственных судей, чтобы первым написать о них? Впрочем, приходится признать, что происхождение судов Фемы покрыто такой же завесой тайны, какая окутывает историю Ганзейской лиги и столь многих других институтов средних веков. и не стоит питать излишних надежд, что когда-нибудь она будет полностью сброшена. Поэтому в этом вопросе всегда будет широкий простор для появления гипотезы, и та, что была выдвинута выше, является лишь одной из девяти уже существующих. Четыре из них относят происхождение судов Фемы ко времени Карла Великого, считая, что они либо были прямо учреждены данным великим монархом, либо постепенно трансформировались из других его институтов, созданных для совершенствования управления его владениями. Пятое относят их происхождение ко второй половине XI столетия и считает их изобретением вестфальского духовенства для продвижения позиций папской власти в ее попытках установить главенство над всеми мирскими правителями. Шестая приписывает их учреждение святому Энгельберту, архиепископу Кёльна, которому император Фридрих II поручил управление своими делами в Германии в период своего пребывания на Сицилии и который был известен своим религиозным рвением и преследованием еретиков. Он создал их, как утверждают сторонники этой теории, по образу инквизиции, учрежденной позже. Седьмая и восьмая гипотезы даже не заслуживают упоминания. В отношении остальных следует сделать несколько замечаний. Первые авторы, которые упоминают суды Фемы, это Генрих Херворденский, монах-доминиканец, который осуждал их в период правления императора Чарльза IV в середине XIV века, а также Энеосильвио, секретарь Фредрика III, писавший о них веком позже. Эти авторы принадлежат к числу тех, кто относит происхождение судов Фемы к Карлу Великому, и, очевидно, это было общеизвестным мнением того времени, старательно распространявшимся самими членами этой организации, которые пытались придать ей дополнительную значимость в глазах императора и соотечественников, связав их с памятью о блистательном монархе Запада». Тем не менее, нет никаких свидетельств извне, и никакие внутренние сведения не представляют возможности уверенно подтвердить это. Эггенхарт, секретарь и биограф Карла Великого, а также все прочие авторы тех времен, хранят молчание по этому вопросу. Бесценные отрывки древних саксонских законов. Собранные в XII веке не имеют ни малейших ссылок на подобные суды, и, строго говоря, их дух и образ действия сильно разнятся от того, что было характерно для созданных каролингами институтов. Что касается гипотезы, по которой автором судов Фемы является архиепископ Энгельберт, она совершенно не подтверждается сторонними свидетелями. свою поддержку, она не имеет ничего, кроме совпадений по времени первого упоминания о подобных судах с деятельностью Энгельберта и всхожести, присущей им и Святой Инквизиции секретности в осуществлении своих процедур. Последнее сходство можно легко объяснить, и для этого вовсе не нужно прибегать к предположению, что одно было заимствовано другим. Таким образом, с определенной уверенностью можно сказать лишь одно, что в середине XIII века суды Фема существовали и действовали в той стране, которая была описана как Вестфалия средних веков. К этому можно добавить только то, что их юрисдикция распространялась на всю данную страну и первоначально ограничивалась именно ее границами. Все суды в других частях Германии, которые имеют сходство с вестфальскими судами Фемы, имели другой характер и свойства. Прежде чем перейти к описанию этих трибуналов, остается рассказать о происхождении их названия. И здесь опять сталкиваемся с такими сложностями и неопределенностью, как при изучении происхождения самого общества. Почти каждое слово в немецком и родственных ему языках, которое имеют самое небольшое сходство со словом «фем», приводилось тем или иными авторами в качестве его истинного источника. Нет необходимости в текущем контексте рассказа об истории судов Фемы обсуждать доводы в пользу одной или другой теории. Вполне достаточно ограничиться упоминанием того, что к числу наиболее вероятных относится латинское слово «фама». репутация общественное мнение, впервые предложенная Лейбницем. Во времена, которым с наибольшим количеством оснований можно относить появление подобных трибуналов, немцы были хорошо знакомы с терминами гражданских и церковных законов. Суды Фемы существенно отличались от первоначальных принципов германских законов, одним из которых был «нет обвинителя, нет суда». и, подражая зарубежным законам, действовали на основании общественного мнения, без выдвижения формального обвинения в отношении человека, подозреваемого в преступлении или дурных намерениях. Более того, различные трибуналы за пределами Вестфалии, которые действовали на тех же основаниях, по общеизвестным сведениям, также назывались судами Фемы, что, соответственно, можно интерпретировать как «суды Фамы», то есть те, которые не требовали в соответствии с древними германскими традициями формального обвинения, а начинали расследование и установление истины по любому обвинению, которое выдвигалось общественной молвой или слухами в отношении того или иного лица. Без сомнения, это было очень опасной процедурой, которая могла быть подвержена самым сильным злоупотреблением – Однако в том состоянии беззакония в Германии и в ощущении безнаказанности, которое могли испытывать самые злостные преступники из-за страха перед ними, удерживающего пострадавших и свидетелей от выдвижения против них обвинений, она, возможно, была более чем оправданной. Стоит, тем не менее, отметить, что слово «фем» может быть вариантом старонемецкого слова, обозначающего «приговор». Очень даже вероятно, что в итоге суд Фемы мог означать всего лишь трибунал, выносящий приговор, другими словами, суд, выносящий наказание за преступление, которое можно назвать уголовным судом. Суд Фемы был не единственное название, которым обозначали подобные судилища. Их также называли «фемдинг», а слово «динг» в средние века было эквивалентом суду или трибуналу. Их также называли вестфальскими трибуналами, поскольку их можно было проводить лишь в Красной стране, то есть в Вестфалии, и только вестфальцы были подсудны их юрисдикции. Их также называли вольные престолы, то же самое, что и суд, поскольку только свободные люди были подсудны им. Вольный суд, тем не менее, не был термином, полностью замещающим понятие вестфальского суда Фемы. Первое было понятием «родовым», последнее – «видовым». В документах их также называли «секретные трибуналы» и «безмолвные трибуналы» из-за секретности их работы, «запретные трибуналы», название причины появления которого не очень ясны, «каролинские трибуналы» из-за убеждения в том, что они были созданы «карлом великим», «вольная власть», где последнее слово также означало и «юрисдикцию». Суд Фемы также именовали «тайный приговор» или «тайный закрытый приговор», где слово «приговор» означало то же самое, что и «суд» или «трибунал».